Константин Назимов, врачеватель, мое призвание. Тон 2. Читает Константин Назимов Пролог По массивным камням, из которых сложены стены, проскакивают невидимые обычным взглядом всполохи. Давящая и серая атмосфера, зарешеченное окошечко под потолком. Двое лежаков из грубых досок. Стол и два табурета. А еще небольшой светильник над железной дверью. Вот и вся обстановка в камере. Сижу и размышляю о том, как до жизни такой докатился. Скажи мне кто-нибудь, что проявлю сострадание к отравителю и попытаюсь его спасти, то никогда бы не поверил. И все, чертовка, коти. И как на ее просьбу поддался. Островская заявилась с курорта неожиданно да еще в сопровождении статного господина, являющегося начальником сыскного отдела Петербурга. Мол, она с Семеном Игоревичем, как оказалось, давно знакома. Честно говоря, даже укол ревности почувствовал, когда девушка вошла с ним под руку в нашу с Натальей приемную, где мы организовывали прием больных. Баранеца в тот момент отсутствовала, ее на прогулку пригласил великий княжич. Максимилиан даже озаботился наперстницей для моей компаньонки. И чего, спрашивается, боится? Слухи так гуляют самые различные. Ну, началось все с того, как он вместе с нами прибыл на прием, организованный собственноручно. И все бы ничего. Да глаз баронесса не спускал. А когда спутник княгини Краузе применил заклинание слияния с землей, ударив по Максимилиану, то всем показалось, что баронесса того защитила. Прикрыл глаза и вспомнил, как Яна Карловна ко мне направилась с неким господином. Я тогда определил, что жить спутнику моей недавней пациентки осталось пара недель. Но вот дальше все произошло слишком быстро. — Самодержавию и управлению Коршуновых приходит конец! — выкрикнул спутник княгини и вскинул руки вверх. Аура террориста, как потом обозвали барона Меркулова журналисты, сменилась всполохами на тёмные цвета, глаза побелели, а лицо позеленело. Удар мощнейшего заклинания некроманта, которое барон никоим образом не мог применить, ибо не обладал такой силой. Слияние с землёй превращает источники оказавшихся поблизости в этакую глиняную массу, которая забивает органы дыхания. Люди начинают давиться и задыхаться. Умирают в страшных муках за несколько секунд. А если говорить про того, на кого обрушивается некроманское воздействие, то у того кожа начинает лопаться, а кровь застывает. «Нет!» – воскликнула Натали и выставила ладошки в сторону темной дымки, устремившейся к ней и Максимилиану. Все внимание оказалось к моей компаньонке приковано. А я лихорадочно вычерчивал в воздухе защитные руны, усиливая их поглощением некроманского заклинания. Отток силы из моего источника лавы выплеснулся. Окутал баронессу в сверкающий защитный кокон, из которого ударили искры в сторону, тогда еще неизвестного мне господина. Атаку отбил, а сам с трудом остался стоять на ногах». В очередной раз почти все из источника вычерпал и мысленно ругался последними словами на свою беспечность. Как не озаботился щитами, доверился охране великого княжича. Вот же глупец! А вот госпожа Крауза такой точно не являлась. Она ко мне медленно подошла, бледная и с подрагивающими пальцами, с трудом разжала губы и прошептала. «Александр Иванович, большое вам спасибо!» Вы в очередной раз меня спасли, как и всех присутствующих. Понятия не имею, что вселилось в моего спутника, но он бы нас тут всех уничтожил. Вы преувеличиваете мои заслуги», – выдавил из себя, не спеша говорить что в чем-то она права. За одним исключением, что ощущать на собственной шкуре удар слияния с землей не имел никакого желания, а промедли я, то все бы оказалось печально». Натали в какой-то степени подставил, точнее, ее использовал, так как она находилась на линии основного удара. Увы, воспользоваться Максимилианом в качестве орудия не имел возможности. У парня источник неплохой, но взять его под контроль за считанные мгновение точно бы не смог. Как и со своего места атаку ликвидировать, я оказался не в состоянии. С другой стороны, мог огородить себя щитами и избежать но из присутствующих мало бы кто выжил. На бы так точно, а за нее ощущаю ответственность. Да, не все ладно в империи. Сейчас-то уже немного во внутренней политике разобрался и ужаснулся происходящему. Действующими порядками недовольны во всех слоях общества, и кто-то этим отлично режиссирует и дирижирует. Посвятил этому занятию чуть больше недели, выискивая различные факты, и даже не брезгуя сплетнями и слухами. Правда, это случилось чуточку позже, а тогда на приеме возникла паника, шум, гам, крики. На секунду испугался за Натали, когда та стала без чувств падать, а ее подхватил на руки Максимилиан и со всех ног куда-то рванул. Только княгиня Краузе и я сохраняли спокойствие и невозмутимость. «Господин Воронов, вы очень опасный противник». Мило улыбнулась Яна Карловна. "Разве мы с вами по разные стороны баррикад?" хмыкнул я, найдя в себе силы сканировать ауры окружающих. Угроз нет, но и барон Меркулов не казался опасным, пока у него не активировалось отложенное заклинание. На спутника Кнеги кто то воздействовал, и это бесспорно. Печально, что какой-то некромант решился противостоять правящему клану и порядку в империи. Чем он только думал? Или на них мало гонений? Допускаю, что возникли некие обстоятельства, вынудившие сильного мага земли, оперировавшего темной силой, так поступить. Нет смысла кого-то винить, если непонятны причины и мотивы. Увы, до сей поры мне ничего не известно об этом происшествии. Знаю только то, что жандармы, полиция и тайная стража землю носом роют. Да и ныне там. Никаких улик неизвестный враг не оставил. Исполнитель мертв. А даже мне не удалось снять слепок аурного следа того, кто накладывал высшее заклятие. Честно говоря, после всего случившегося, анализируя свои действия, пришел к выводу, что имелся только такой вариант. попытайся я провести сканирование или диагностику заклятия, то все могло бы печально завершиться. «Александр Иванович, прошу, не забывайте мой дому приходить в любой момент. Мы с Еленой Федоровной. Вам всегда будем рады». Быстро произнесла княгиня, оглядываясь на приближающегося телохранителя великого княжича. «Не заметил на приеме вашу внучку», – задумчиво сказал я Яне Карловне. «С госпожой Малагиной все хорошо?» «Бедняжка в депрессии». Княгиня сделала опечаленное лицо, а потом с хитринкой на меня посмотрела и продолжила. «Молодость она такая, что неразделенное чувство или недопонимание вгоняет в тоску и грусть». «Пройдет», – уверенно ответил я. «А сейчас простите». Мне следует позаботиться о компаньонке. «Да-да, идите. Вы и так сделали невозможное», задумчиво произнесла княгиня. Удивительно, но о своих догадках и наблюдениях в отношении меня она ни с кем не поделилась. Зато их высказал Максимилиан, которому меня проводил его телохранитель. При этом нас не хотели пускать стражи, и только рых из-за дверей взбешенного княжича помог попасть в его апартаменты. Натали без чувств, Бледная и тяжело дышащая лежала на диване, а возле нее сидел его светлость. «Что с ней?» — обернулся ко мне Максимилиан, в глазах которого разжигается опасный огонь гнева. «Спонтанный защитный выброс», — спокойно ответил я только сейчас, убираясь с Натали собственное воздействие рунного плетения. «Это оказалось не так-то просто сделать. Магический источник баронессы воспротивился, осуществив привязку к моим заклинаниям». Пришлось к девушке подойти и под хмурым взглядом великого княжича положить ладонь на лоб своей компаньонки. Поделился с Натали частичкой силы, на секунду взял под контроль ее источник и только тогда убрал наложенные на нее щиты. Похоже, в очередной раз ошибся и дар у девушки тяготеет не только к предвидению, но и защите. Очень неплохая связка, учитывая, что и целительским заклинанием она обучаема. Другой вопрос, что все вместе довольно-таки тяжелая задача для хрупкой баронессы. Если пожелает совершенствоваться в этих направлениях, то предстоит всерьез учиться, а не на свидание бегать. Это, не говоря уже про какие-то серьезные отношения с молодыми людьми. Сразу же вспомнились слова книги не про молодость, которая требует не сидеть за столом с пыльными фолиантами, а блистать на приемах и балах. Ну, это я про свою компаньонку. Как бы она голову от кавалера не потеряла. Ведь действительно пыталась его с собой прикрыть. — Что произошло? Где я? — чуть слышно прошептала Натали, распахнув веки. — Ваша светлость! Дозвольте вас осмотреть! — раздался с порога голос господина, сжимающего в руке слуховую трубку. Целитель задумал прослушать дыхание Максимилиана. Для чего, если великий княжич себя неплохо чувствует ну, не считая его гнева. «Господин Цветаев, а где вас черти носили?» Чуть слышно поинтересовался Максимилиан, сделав шажок в сторону целителя. «Мне только сейчас сообщили. Сразу к вам побежал», невозмутимо ответил тот и провел ладонью по своей бородке. Ну, на то, что он торопился, не очень-то похоже. Даже не запыхался. При том, что десяток лишних килограмм имеет – «Да и возрастом под шестой десяток. Это если оценивать физическое состояние». «Нет нужды. Вы свободны», — сказал Максимилиан, делая жест рукой, как бы останавливая приподнимающуюся баронессу. «Как будет угодно вашей светлости», — чуть заметно пожал плечами целитель и закрыл за собой дверь. «Хм, даже не удосужился провести диагностику. А вот я ее сделал и убедился, что с Натали все хорошо». «Честно говоря, меня больше девушка беспокоила. Сыну императора сумеют помочь. Да и поболеть он может себе позволить. Хотел тогда незамедлительно откланяться, но нас не спешили отпускать». «И как вы доберетесь в этот час? Еще и с учетом того, что на каждом шагу стража?» Отмахнулся Максимилиан, когда я заявил о намерении покинуть резиденцию. «Пешком дойдем», – парировала Натали. «Ну, понятие легко». Нас при его светлости допросила стража и недвусмысленно дали понять, что являемся подозреваемыми. Удивительно, в дела дознавательный Максимилиан не влезал и не протестовал. Молча стоял у окна к нам спиной и слушал этакий допрос, устроенный тремя господами. Больше всего их интересовали щиты Сухаревой и то, каким образом ей удалось нейтрализовать такое мощное темное заклинание». На то, что все случилось спонтанно и проснулась дремлющая защита в источнике девушки, они не поверили. Кстати, правильно сделали. Но нам это грозит проблемами. В итоге резиденцию мы все же покинули. Нас отвез на автомобиле адъютант его светлости. А потом восемь дней Максимилиане мы не слышали. Моя компаньонка ходила хмурая и целыми днями требовала, чтобы ее обучал. Эх, Как же спокойно все тогда было. Правда, пациенты не спешили посещать наш кабинет врачевателя, если не считать простого народа. Кому-то мы помогали, но в основном давали рекомендации, понимая, что работать себе в ущерб никак нельзя. А цветы Натали продолжали посыльные приносить. Когда на пятый день опять раздался утром дверной звонок, то баронесса буркнула. «Если опять даже записки не получу» то пусть он катится ко всем чертям. Так и поступила. Не приняла очередной букет, чем меня порадовало. Есть на компаньонку планы. Успеет еще шашни с молодыми людьми покрутить. Ей учиться требуется, а не отвлекаться на любовные истории. Согласен. Брюзжу, как старый дед. Но ведь уведут Натали. И что тогда? Она уже сносно мне помогает. С легкими травмами на нарасправляется, ребятню лечит. Правда, зачастую бесплатно. Еще и смущается, когда начинает оправдываться, что тем заплатить нечем. Добрая она душа, за ней глаз и глаз нужен, а то нас разорит. Хотя было бы чего, как-то стремительно тают заработанные средства. А еще недавно казалось, что разбогател, ну, по местным меркам. Удивительно, но протекция госпожи Крауза не очень-то способствует нашему с баронессой процветанию – Сразу после памятного приема у великого княжеща к нам пациенты вроде бы пошли, но потом как отрезало. Уж не Максимилиан ли этому поспособствовал? Не удивлюсь, но фактов нет. Пару дней назад пообщался с Вертлугинами. Они посетили Петербург по каким-то своим делам, в том числе и вновь предложили сотрудничество. К сожалению, условия выставили неприемлемые. Вынужденно отказался, чем расстроил Марию. Тем не менее, если окажусь в столице, то кое-какие зелья у них готов заказывать. А пока приходится собственноручно их варить, чего никогда не любил делать. Зато приглядываюсь к лавкам, где делают на заказ различные магические штучки. Хорошие мастера встречаются. Их изделия чуть ли не произведения искусства, чего не скажешь о плетениях и свойствах в различных украшениях. Так бездарно тратить магические накопители еще следует умудриться. За такое отношение даже подмастерье из моей прошлой жизни стал бы возмущаться. Про восстановление артефактов и вовсе молчу. Былые свойства им не возвращают, и те постепенно угасают, теряя заложенную в них силу. Или пока еще не столкнулся с чем-то стоящим? Еще не во всем разобрался, но уже понял, что отношение к человеку, лишенному титула, мягко сказать, презрительно осуждающая. И никому нет дела, что почти ничего не мог сделать. Зато мне посулили помочь в этом вопросе разобраться и собрать определенные доказательства о сговоре. Кстати, хитрюга тонко к этому подвела. Правда, возражать не стал, когда она меня убеждала помочь ее знакомому. Непроизвольно улыбнулся, вспомнив, какие госпожа Островская... Применила методы, дабы своего добиться. Натали утром осуждающей на коти смотрела, а на меня метала гневные взгляды. Ну, согласен, немного пошумели, полок тишины не сумел скрыть все охи и вскрики, еще и от той, у кого нос любопытен. А ведь не планировал с бывшей невестой поручика Сазонова возобновлять отношения. Но и не противился, когда она напросилась на ужин и каким-то чудом сумела убедить мою компаньонку, чтобы та оставила нас одних, но это случилось немного позже. После же того, как она осмотрелась в моем небольшом кабинете, то предложила посетить ближайший ресторан и продолжить отмечать встречу. Натали с нами не пошла. Осталось дожидаться пациентов и обещала за мной прибежать, если сама не справится». «Александр Иванович, дело в том, что семён Игоревич обещал по своим каналам разузнать, как наказать тех, кто вас обидел», – заявила Островская, когда мы втроем с ее спутником пили кофе. «Господин Воронов, не поймите превратно, Екатерина Матвеевна предлагает нам заключить некую сделку, надеясь взаимовыгодную», – задумчиво произнес начальник сыскного отдела. «Господин Бурин, не совсем понимаю». «К чему вы подводите?» Я внимательно посмотрел на знакомого Кати. «Удивительно, но моя диагностика не выявила между этими двумя каких-то близких отношений. Другими словами, почти на сто процентов уверен, что они не стали любовниками. И почему этот факт меня обрадовал? Неужели моя симпатия Костровской способна перерасти во что-то большее?» «Все просто», – пожал плечами сыщик, как мысленно его окрестил. «Вы помогаете мне?» а я вам саша соглашайся если правильно поняла то только ты способен разобраться в запутанном деле и тогда не казнят того кто невиновен в приписывающих ему злодеяниях эмоционально воскликнула кати и все же я колебался когда узнал подробности просьбы ее спутника еще и вопросом задался почему этот сыскной отдел с таким делом не справился вроде факты с уликами на лицо а бурин им не верит Конечно, обвиняемый являлся отцом его давнего приятеля, но это ничего не меняет. Я тогда взял время подумать, а Островская, как только мы остались не одни, потупила глаза и прошептала. «Курорт меня не совсем излечил, и хочу попросить вас меня внимательно осмотреть. Вы же согласитесь?» Она взглянула мне в глаза и в них прочел столько затаенной надежды, мольбы и обещания страсти, что отказать не сумел. Когда вернулись к баронессе, то та встретила нас неожиданно приветливо и объявила, что через посыльного заказала ужин на дом. «Александр Иванович, у нас же никогда никого в гостях не было». «А это неправильно. Позвольте пригласить Екатерину Матвеевну к нам», произнесла Натали, делая какой-то знак коти. «Мне бы очень этого хотелось. А чашкой кофе и двумя конфетами я не наелась». Поддержала мою компаньонку Островская. «Я так голодна!» Печально вздохнула баронесса. «Господин Воронов, вы же не дадите умереть с голоду двум обворожительным спутницам!» «Разве могу такое позволить?» Вопросом на вопрос ответил, мысленно удивляясь, когда это они успели найти между собой общий язык. А предложение господина Бурина и впрямь меня заинтересовало. семён Игоревич оставил о себе хорошее впечатление. Правда, он не так стар, лет двадцати восьми, умен, статен, физически развит и, что немаловажно, не попытался в постель кати затащить. Интересно, она этого делать не пробовала? Судя по всему, даже мысли такой не имела, да и на курорте пробыла всего ничего. Вернулась не к отцу, а ко мне. Какие из этого выводы? Рано их делать». И даже сидя на тюремной кровати, в ожидании, когда приведут подозреваемого, я пока не спешу строить какие-то долговременные планы.